В тот самый момент, когда самолет Бенедетто Ди Манцони вылетел из аэропорта Хитро в направлении Соединенных Штатов, другой самолет уже летел по небу во встречном направлении и готовился зайти на посадку в Руаси. Среди пассажиров, в большинстве своем американцев, было 10 мужчин, жителей штата Нью-Йорк, не задекларировавших никакого багажа. Все они знали друг друга, однако не общались между собой и не обменялись даже кивком головы, Шестеро из них были уроженцами Италии, двое – Ирландии, двое пуэрториканцев родились в Майами, и ни один никогда и ногой не ступал в Европу. На первый взгляд они казались группой адвокатов, едущих вести дело международного уровня и защищать какой-нибудь трест, готовый завоевать остаток мира. На самом деле то были десять бойцов, на этот раз отдавших предпочтение роскоши бизнес-класса, а не вертолетом для спецопераций, и костюмом от Армани, а не боевому камуфляжу. Карательный отряд, состоящий из наемников. Вот что они были на самом деле. Домашний арест Блейки восприняли кто как благословение, а кто как самое несправедливое наказание. Фред решил не выходить весь уикенд, 21 июня, чтобы избежать праздника и продолжить свой великий труд. Он считал делом чести никогда не показывать, как его огорчают санкции, На самом деле угроза возмездия редко производит планируемый эффект на гангстеров, и мало того, что не пугает их, дает им повод мериться с властями и силой, обращать их в насмешку. Оскорбить судью в зале суда, плюнуть в лицо федералам во время допроса, обозвать последними словами тюремного сторожа, они не упускают ни единого повода для провокации, и ничто не может заставить их опустить глаза. Квинт посадил Фреда под домашний арест? Манна небесная! он сможет полностью посвятить себя шестой главе, которая начиналась так. В фильмах любят показывать, что сила служит справедливости, а все потому, что любят силу, а не справедливость. Отчего людям больше нравятся истории про месть, а не истории про прощение? От того, что все обожают возмездие. Видеть, как бьют за дело и бьют сильно – это зрелище, которое не надоест никогда, из-за которое не чувствуешь вину – Вот единственный вид насилия, которого я уж точно никогда не боялся. Этажом выше Бэл сидела в заперти у себя в комнате, укрывшись даже от собственной семьи. Ей запретили играть роль в выпускном спектакле, сегодня ей запретили гулять по городу и веселиться со сверстниками, ей остается только чахнуть с горя и думать о несправедливости этой жертвы. Ей запретили являться на публике, раз так – Она исчезнет, и по-настоящему. Она приняла роковое решение. Уоррен со своей стороны был оскорблен тем, что опять и снова расплачивается за то, что делает отец. Приближение увеселительных мероприятий разбудило в нем ребенка, и санкции заставили его еще раз пожалеть о том, что он не взрослый. Его наказали вместе со взрослыми, значит он имеет право считаться взрослым, что может быть справедливее. Он заперся у себя и на долгие часы засел за монитор и с помощью интернета собрал множество сведений о том будущем, которое он себе готовил. Его план — вернуть прошлое, переиграть историю заново, осуществить полную революцию, все начать с нуля. Из них четверых запрет выходить из дома больнее всего задел дел маги. Она обещала кучу народу, что будет ставить стенды, работать, присматривать за всем, и помогать как можно лучше провести праздник, привнести свою лепту во всеобщее веселье, стало бы ей наградой за все. В отчаянии она лежала на диване в гостиной, у телевизора который не смотрела, уйдя в молчание, полная сомнений. Как она не отдает всю себя людям, Фред тянет ее назад. Он возвращал ее к роли жены мафиоза, хуже того, мафиоза развенчанного, проклятого всеми. Она делает шаг вперед, А Фред заставляет ее отступить на 10 шагов назад, и пока она будет жить с этим дьяволом, какие бы чувства она к нему еще не питала, ей никогда не выйти из штопора. Ей надо было безотлагательно поговорить об этом с тем, кто, в общем-то, хранил ее гораздо лучше, чем собственный муж».